Глава четвертая. Джин встретил меня с бокалом красного вина в руке. Припарковав свой велосипед в прихожей, я снял рюкзак, достал оттуда папку с проектом «Жена» и вручил Джину план действий. Я сократил его до 16 двусторонних листов. «Расслабься, Дон». «У нас уйму времени», — сказал он. «Сначала поужинаем, как люди, а потом займемся твоим вопросником. Если ты собираешься бегать по свиданиям, тебе необходимо практиковаться и в застольях». Конечно, он был прав. К тому же Клодию великолепно готовят, а у Джина — большая энотека, составленная по регионам, урожаем и производителям. Мы отправились в его винный погреб, который на самом деле расположен вовсе не в подвале. Джин продемонстрировал мне свои недавние приобретения, и мы выбрали бутылку, вторую по счету. Ужинали мы с Карлом и Юджини, я был избавлен от необходимости вести светскую беседу. Мы с Юджини тренировали память. Она обратила внимание на папку с названием «Проект жена». Я выложил ее на стол, как только управился с десертом. «Ты что, женишься, Дон?» – спросила Юджини. «Совершенно верно. И на ком?» Я уже приготовился отвечать, но Клодия отправила Карла и Джини по комнатам. Это было правильно. Опытом в этом вопросе они не обладали и, соответственно, не могли внести посильный вклад в решение проблем. Я передал вопросники Клодии и Джину. Джин налил всем портвейна. Я объяснил, что при составлении анкеты постарался учесть все методики, включая вопросы с вариантами ответов, шкалу Лайкерта, Прекрестную поверку данных, вопросы обманки и вопросы с двойным дном. Примечание. В социологии и психологии применяется шкала для измерения силы установки по отношению к чему-либо представляет собой градацию степени согласия или несогласия с каким-либо утверждением относительно этого объекта. Конец примечания. Тут Клодия попросила привести пример. Например, вопрос 35. Едите ли вы почки? Правильный ответ – В. Иногда. Проверка пищевых проблем. Если спросить напрямую о предпочтениях в еде, тебе наверняка ответят «я ем все подряд», а потом выяснится, что она вегетарианка. Я в курсе того, что существует много доводов в пользу вегетарианства. Однако лично я питаюсь мясом. Поэтому мне удобнее, чтобы моя спутница ела то же самое. На раннем этапе логично обозначить идеальный вариант, а уже потом, при необходимости, вносить коррективы. Клоди и Джин читали. Вот тут, в вопросе о свидании, думаю, правильным будет ответ Б. Прийти чуть пораньше. Заведомо ошибочное предположение, показывающее, что даже мой друг Клоди не годится мне в жены. Правильный ответ. В. Вовремя, заметил я, преждевременность, это та же расточительность. А я бы разрешила чуть пораньше, настаивала Клоди, возможно, девушка просто перестаралась, это не так уж и плохо. Интересное замечание. Я сделал себе пометку обдумать его, но подчеркнул, что ответы Г чуть позже и Д с большим опозданием категорически неприемлемы. «Я думаю, если женщина говорит о себе, я блестящий повар, она слегка кривит душой», — предположила Клодия. «Лучше спросить, любит ли она готовить, и скажи о том, что ты это любишь». Именно этого я и ждал от нашей дискуссии, чтобы друзья помогли мне учесть все языковые нюансы, о которых я не подозревал. До меня вдруг дошло, что женщина, если она мыслит так же, как и я, тоже может не видеть нюансов». Но вряд ли стоит требовать от потенциальной партнерши такого же костной язычи. «Никаких украшений никакого макияжа?» спросила Клодия, предугадывая ответы на оба вопроса, которые родились после моей встречи с деканом. «Украшения не обязательно имеют отношение к внешности. Если не можешь обойтись без этих вопросов, убери тот, что про украшения, оставь про макияж. Но просто поинтересуйся, наносит ли она его ежедневно. Хм. рост, вес и индекс массы тела?» Джин перешел к следующей части вопросника. «Разве ты сам не сможешь рассчитать индекс?» «В том-то и смысл», — ответил я. «Проверка знаний арифметики. Та, что не ладит с математикой, мне не нужна». «Я думал, что тебе не помешало бы получить представление о женщинах», — сказал Джин. «Это вопрос физической формы», — пояснил я. «А я думал секса», — сказал Джин. Для разнообразия, — вставила Клодия, — странное замечание, если учесть, что Джин постоянно говорит о сексе, но, кстати, в этот раз его реплика была к месту. Пожалуй, я добавлю вопрос про ВИЧ и герпес. Стоп, — сказала Клодия, — это уже чересчур. Я стала объяснять, что неизлечимые болезни, передающиеся половым путем, категорически недопустимы, но Клодия перебила меня. Хватит копаться. Ее реакцию можно понять. Я всего лишь пытался снизить вероятность ошибки первого раза, пустой траты времени на неподходящих претенденток. При этом неизбежно возрастал шанс ошибки второго рода от сего подходящей кандидатуры. Но я сознательно шел на этот риск, ведь популяция женщин очень велика. Некурящая, взял слово Джин. «Что ж, это честно. А...» «Каков правильный ответ на вопрос об употреблении алкоголя? ⁇ Ноль. Да ладно, сам-то не трезвенник. Джин кивнул на мой бокал с портвейном, который он только что освежил. Выпиваешь ведь иногда? ⁇ Я объяснил, что в рамках проекта жена рассчитывает также и на самосовершенствование. Мы продолжали в том же духе, и я получил немало ценных советов. Мой вопросник стал менее жестким. И в то же время я был уверен, что он позволит мне исключить большинство, если не всех женщин, которые в прошлом доставляли мне немало хлопот. Любительница абрикосового мороженого уж точно не прошла бы, как минимум по пяти пунктам. Я собирался разместить свое объявление на обычных сайтах знакомств, снабдив его ссылкой на вопросник. В дополнение к привычному набору недостаточно характеризующих сведений, как то рост, профессия, отношение к пешим прогулкам по взморью. Джин и Клодия предложили мне не ограничиваться общением в сети и попрактиковаться в очных свиданиях, чтобы отшлифовать навыки общения. Против испытаний вопросников в полевых условиях я не возражал. Поэтому в ожидании ответов онлайн я распечатал несколько экземпляров анкеты и снова стал ходить на свидание, хотя и зарекался тратить время на это пустое занятие. Я начал с того, что зарегистрировался на сайте агентства «Столик на восьмерых». По результатам предварительного анкетирования, составленного на основе явно недостоверных данных и поэтому заведомо ошибочных, Четверо мужчин, включая меня и четыре женщины, отправились в один из ресторанов, где, собственно, и должно было состояться знакомство. Я взял с собой четыре анкеты и прибыл туда ровно в 20.00. На месте была только одна женщина. Остальные три опоздали. Ошеломляющая возможность оценить преимущество пылевых исследований. Ведь все эти женщины заочно могли ответить вариантами «Б» чуть раньше или «В» — вовремя, в то время как их реальное поведение свидетельствовало об ином. Поэтому я решил временно разрешить вариант «Г», с небольшим опозданием, рассудив, что единичный случай может оказаться исключением из правил. Я как будто услышал голос Клодии. «Дон, да опаздывают все, хотя бы иногда». За столиком сидели двое мужчин. Мы пожали руки... Мне вдруг пришло в голову, что это напоминает приветственный поклон перед поединком в единоборствах. Я мысленно оценил своих конкурентов. Мужчина, представившийся Крейгом, на вид был моим ровесником. Лишний вес, белая, чересчур обтягивающая сорочка, усы, неухоженные зубы. Второй Дэнни, помоложе меня, физически крепок. Татуировки на руках, белая футболка, черные волосы, укладка явно с помощью косметики. Женщину звали Оливия, и она первой, и по праву, поскольку не опоздала, завладела вниманием мужской тройки. Она оказалась антропологом. Дэнни спутал эту профессию с археологом, а Крейг отпустил российскую шутку насчет пигмеев. Даже мне было совершенно очевидно, что Оливию такая реакция не впечатлила. Я испытал нечастое удовольствие от того, что оказался не самым социально безнадежным в компании Оливия переключилась на меня Как только я успел ответить на ее вопрос о профессии, наш разговор прервало появление четвертого мужчины Который представился как Джерри, адвокат, и двух женщин, Шэрон и Марии, соответственно, бухгалтера и медсестры Был жаркий вечер, и Мария выбрала платье двойного назначения. Оно не только дарило прохладу, но и выставляло на показ все ее прелести. Шерон была в деловом брючном костюме. Похоже, обе мои ровесницы. Оливия возобновила наш прерванный разговор, в то время как остальные погрузились в светскую беседу. Вот уж поистине пустая трата времени, когда тебе предстоит принять судьбоносное решение. Свой вопросник я... Посоветую, Клодии, выучил наизусть. Клодия решила, что задавать вопросы по бумажке несолидно. Это может создать ненужное напряжение. Лучше попытаться ненавязчиво вернуть вопросы в разговор. Я напомнил ей, что столь защер ⁇ уловки не мой конек. В ответ Клодия попросила меня не расспрашивать о болезнях, передаваемых половым путем, и самому прикинуть вес, рост и индекс массы тела. Я уже успел посчитать, что... И МТ Оливии – 19, хрупкая, но без признаков анорексии. У бухгалтера Шерон около 23, а у медсестры Марии все 28, и это при рекомендуемом максимуме 25. Но вместо того, чтобы спросить об IQ Оливии напрямую, я решил вывести его приблизительное значение, исходя из ее ответов на мой вопрос об историческом аспекте восприимчивости к сифилису у коренного населения Южной Америки. У нас завязался в высшей степени увлекательный разговор, и я почувствовал, что эта тема, возможно, даже позволит мне плавно перейти к вопросу о болезнях передаваемых половым путем. Ее IQ определенно был выше требуемого минимума. Адвокат Джерри вставил несколько реплик, попытавшись пошутить, как мне показалось, но в конце концов он отстал от нас, и мы продолжили беседу. И тут, с опозданием на 28 минут, появилась недостающая женщина. Лучив момент, пока Оливия отвлеклась, я быстренько записал в вопроснике, лежащие на коленях добытые сведения о трех претендентках. Я не стал тратить бумагу на вновь прибывшую, поскольку она сразу объявила о том, что вечно опаздывает. Впрочем, это ничуть не смутило адвоката Джерри. Он, скорее всего, выставлял счета за свои услуги каждые шесть минут, так что время рассматривал как величайшую ценность. Еще большей ценностью для него, судя по всему, был секс, поскольку своим трепом Джерри начал напоминать мне Джина. С приходом опоздавшей появился и официант с меню. Оливия бегло просмотрела список блюд и спросила, «Тыквенный суп он на овощном бульоне?» Ответ мне уже был неинтересен, все уже прозвучало в вопросе, она вегетарианка. «Я индуистка», — Оливия, должно быть, заметила мое разочарование. Я еще раньше подумал о том, что Оливия, наверное, индианка, судя по ее саре и внешности, однако так и не понял, какой смысл она вкладывала в понятие «индуистка». То ли это было признание религиозных убеждений, то ли ссылка на культурную принадлежность. Я мысленно отругал себя за то, что не распознал это сразу. «Мороженое едите?» – поинтересовался я. Вопрос казался уместным после заявления о вегетарианстве для полной ясности. «Ем?» «Да». «Я не веган, но только если в мороженом нет яиц». Примечание. Веганы – строгие вегетарианцы, исключающие из своего рациона все продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца, молоко, молочные продукты, а иногда и мед. Конец примечания. «Слабое утешение». «Есть любимый сорт?» «Фисташковая». Улыбнулась она, «определенно фисташковая». Мария и Дэнни вышли на улицу курить. Теперь, когда три женщины, включая опоздавшую, были исключены, я посчитал свою миссию практически выполненной. Принесли заказанные мною бараньи мозги, и я разрезал пополам один кусок, обнажая сердцевину. Я постучал Шерон по плечу, прервав ее беседу с расистом Крейгом, и показал ей кусок. «Вы любите мозги?» И четвертую вычеркнул. «Дело сделано!» Я продолжил разговор с Оливией, великолепной собеседницей, и даже заказал еще вина после того, как остальные удалились, разбившись по парам. Мы увлеклись беседой настолько, что оказались последними посетителями в ресторане... Когда я паковал вопросники в рюкзак, Оливия оставила мне свои контакты, и я аккуратно все записал, чтобы не показаться грубым, после чего мы распрощались, и каждый пошел своим путем. Возвращаясь домой на велосипеде, я обдумывал то, что произошло на ужине. Конечно, это был в высшей степени неэффективный метод отбора, зато мой тест доказал свою состоятельность. «Не будь этих заранее продуманных вопросов», Я бы наверняка поплелся на второе свидание с Оливией такой интересной и милой женщиной. Возможно и на третье, и на четвертое, и на пятое, а потом в один прекрасный день выяснилось бы, что все десерты в ресторане сделаны из яиц, и мы бы отправились в кафе мороженое напротив, и там столкнулись бы с отсутствием фисташкового без яиц. Гораздо лучше выяснить все, прежде чем вкладывать в отношения свои силы и время.